Ольга Камышинская. По воле богов. Подарок богине. Книга третья. Глава первая. День спустя, после возвращения Вивьен и Лео из Урсулана. Вивьен сидела в своем любимом кресле с темной кожаной обивкой, резной спинкой, широкими гладкими подлокотниками, покрытыми красно-коричневым лаком, и рассказывала отцу о проведенных в Ковине семилун каникулах. Лорд Вальтер Сурим внимательно слушал дочь. Он устроился напротив, не за своим кабинетным столом, а в таком же гостевом кресле рядом с ней. Руны стихий, Сандер Муро, Сайрус Крум. В ее жизни за последний месяц произошло много событий. Вальтер смотрел, как она, то хмурясь, то улыбаясь, рассказывает о своих приключениях. Про Муро в основном хмурясь, он сразу заметил. Видно, не заладились отношения у дочери с главным инквизитором Империи. Жаль, хотя ожидаемо. Вивьен считает Сандера опасным, и у нее есть на то причины. И какое впечатление на тебя произвел главный темный маг Империи? Ну. Он очень сильный маг. У него большой опыт сражения с черными магами. Его уважают и боятся. Вальтер потер подбородок. Как про покойника. Либо никак, либо... Старательно вымучивает явные достоинства и честно пытается вспомнить все хорошее. Он тебе не понравился. Смысл ходить кругами? Оба привыкли быть честными друг с другом. А должен был? Вивьян обычно не отвечала вопросом на вопрос, просто ей эта тема не нравилась. «Он один из сильнейших магов этого мира. Я надеялся, что вы найдете общий язык, хотя бы подружитесь», — скривилась в ответ. «Знаешь, папа, Муросилен как маг, весьма умен и прозорлив как инквизитор, и уже этого достаточно для того, чтобы мне держаться от него подальше. А общий язык? Не уверена, что у нас с ним такое вообще возможно». Он девушек и женщин воспринимает исключительно как эм, способ приятного времяпрепровождения. И больше всего в них ценит разнообразие». Вальтер улыбнулся. «Ты слишком к нему строга. Поверь, он не самый плохой вариант». «Да, он не идеален». Вивиан. никто не идеален. Мне казалось, что он тебе должен понравиться». «С чего бы вдруг?» Дочь насторожилась. Ты напрасно сразу шипы выпускаешь, как гаскарский игольник. Я просто рассуждаю вслух и спрашиваю твое мнение. Я сталкивался с ним пару раз, он отличный парень. Напомнил мне самого себя в молодости. Поэтому я был уверен, что вы поладите. Вивьен с сомнением посмотрела на отца. Не наговаривай на себя, нет у вас ничего общего. И потом, что значит прекрасно поладим? Поладим зачем? Для чего? Теперь уже неважно, не сложилось, так не сложилось. Странно, что при всем при этом ты не захотела его бросить одного там, на поляне. Вы с Лео могли просто сбежать, и не было бы никакой схватки с черным магом. Задумывалась об этом. Ты сильно рисковала, но выбор у тебя был, и ты осталась. Почему? Если он так сильно тебе неприятен. Так мы и сбежали? Вивьен с вызовом скрестила руки на груди. «Лорд Муро был без сознания, и моя вина в том тоже была. Я не знаю, что это, моя слабость или глупость, но я не смогла бросить его одного на расправу черному магу. Даже обидно. Сначала отложить побег, потратить кучу времени, чтобы избавить его от кровной связки, а потом взять его так запросто отдать Сайрусу. Нет уж. Пусть бы он катился ко всем хортам, этот черный маг». Вальтер рассмеялся на столь пылкую речи дочери. Точно так же она кричала в детстве «Моя? Не отдам!», когда у нее пытались забрать на конюшню первую подаренную ей лошадку. Она была готова поселить весну в своей комнате, лишь бы не расставаться с ней ни на мгновение. Долго уговаривали. К переговорам пришлось даже Шайентера привлечь для пущей убедительности. «Хорошо, я тебя понял. Давай-ка лучше поподробнее про Сайруса Крума расскажи». «Ну?» Вивьен тяжело вздохнула. «Мне просто повезло, что удалось одолеть Сайруса. Если бы не Тайль и не знаю, чем бы это все закончилось. Не стоит недооценивать свои возможности. Хотя, соглашусь, Сайрус был сильным противником. Очень сильным. Одолеть такого — честь для любого мага. Как ты себя чувствовала после поединка? Колебания уровня магии, приступы ярости... Четкость сознания, слабость, озлобленность. Только небольшая слабость через несколько дней после поединка, когда мы с Лео были уверены в Урсулане. Хорошо. Ты сейчас контролируешь уровень и чистоту магии? Каждый день. Продолжай, надо будет понаблюдать. Что со сном? Со сном все в порядке. Кошмаров нет. Сплю крепко. Отлично, отлично. Сила быстро растет. Не очень, но постоянно. Я уже подумывала об ограничивающих браслетах. Мне так было бы спокойней. Вивьен выжидающе посмотрела на отца. Вальтер задумался на несколько мгновений. Не уверен, что это хороший вариант. Слишком заметны. И тот, кто в этом разбирается, сразу поймет, для чего они. Появятся ненужные вопросы и внимание. Нам оно ни к чему, особенно сейчас. Поэтому привыкай контролировать себя без них. Я думаю, ты справишься. Легко сказать «привыкай». Вивьен закусила нижнюю губу. Постоянный контроль здорово выматывает на первых порах, и привыкать к нему приходится очень долго. Моро, кстати, носит браслеты. Вдруг вспомнила Вивьен и добавила. И еще мой защитный артефакт. И даже не догадывается. Я имею в виду артефакт. «Нет», — довольно протянула Вивьен. «Ох, и достанется тебе Вив, когда он во всем разберется», — рассмеялся Вальтер. «Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась дочь. «Да так и ничего». Вальтер кашлянул в кулак. «Кстати, ты знаешь, что Сайруса в Империи считают причастным к похищению и убийству матери Сандера и матери Арно? Все-таки у них разные матери, так я и предполагала». Довольно хмыкнула Вивьен. Слишком они не похожи. Но про то, что они были убиты, я не знала. Это старая история. Кристиан Муро, отец Сандера, женился на Оливии, матери Сандера, по велению императора. Они же с ним выросли вместе. Одна кормилица, одни учителя, общие увлечения, интересы, всегда вместе. А она была племянницей Доминика, кажется, двоюродной, точно не помню. После женитьбы на императорской племяннице Моро-старший получил титул верховного мага? Нет, титул он получил намного раньше и вполне заслуженно. За Оливией он получил хорошее преданное. Земли, драгоценные камни, да много чего. Император не поскупился, чтобы замять скандал. Скандал? Да, и еще какой. Сандера родился месяцев через пять после свадьбы. Доношенный и здоровенький. «Ты, как целитель, помнишь, сколько времени полагается женщине вынашивать дитя с момента зачатия?» э, кажется, да». «Ну, вот и делай выводы сама». «То есть, кто отец Сандера, неизвестно?» «Слухов было много, не буду тебе их все пересказывать. В любом случае, это все только догадки». «Так вот, когда Сандеру было почти семь, она внезапно исчезла. На ее поиски были брошены все силы, только все без толку». Ее не нашли, зато обнаружили следы черного мага. Очень сильного. Ее похитили? Да. Через несколько лет лорд Муро-старший женился второй раз, говорят, уже по любви. Девицу звали Сильвана, она была из древнего магического рода. Арно родился примерно через год после свадьбы, а через десять лет исчезла и она. Опять были найдены следы черного мага. Предположительно, того же самого, что и после исчезновения Оливии. И это был Сайрус. Возможно. Поэтому смерть Сайруса, несомненно, порадовала семейство Муро. Значит, у Сандера с черными магами личные счеты. Вивьен потерла указательным пальцем нижнюю губу. Количество причин, по которым ей нужно держаться подальше от главного темного мага Империи, пока только росло. Да, кроме того, черные маги за последнее время усилили свое влияние, переманили на свою сторону много сильных магов. Думаешь, все так серьезно? Думаю, да. Черный Повелитель стягивает силы и явно готовится к удару. И Император, и Моро это тоже понимают. Поэтому Сандер и носится по Империи, стараясь истребить черных магов и найти новых сильных темных, чтобы привлечь на свою сторону да я это заметила по империи он правда, носится сломя голову вивьян неосознанно накрыла ладонями предплечья, где под одеждой были спрятаны руны стихий кстати про нежданный подарок богини ты знаешь что такой дар посылается богиней раз в тысячу а может и больше лет четыре стихии это не только статус для верховной ведьмы это вальтер замолчал стараясь подобрать правильное слово. Большие возможности. Очень большие. И завистников к этому дару тоже будет немало. А что они смогут мне сделать? Для начала попробуют его забрать. Такое возможно? Это сложно, очень сложно. Но возможно. Есть парочка древних ритуалов, и если они побоятся навлечь гнев богини и пойти против ее воли, то... «Понятно. А от меня для этого надо будет избавиться?» Вивьен многозначительно замолчала. «Не обязательно. Но хоть что-то хорошее. Очень бодрит и обонадеживает. Мало мне мороз его жажды месте всем черным магам, так еще и охотники за даром четырех стихий». Раньше я думала, когда вырасту, буду жить в свое удовольствие, путешествовать, делать артефакты, целительствовать. А в результате придется прятаться, бегать и постоянно ждать нападения. Надеюсь, я тебя не сильно огорчил. Ты же понимаешь, что после выброса магии у Ковина Семилун за тобой и так будут гоняться маги всех мастей и королевств, чтобы привлечь на свою сторону. Я и так на нужной мне стороне. Они-то этого не знают и будут искать и неизвестного мага, чтобы прибрать к рукам. Все хотят быть сильными и превосходить противника. Да и союзника тоже не помешает превосходить, ибо сегодня союзника, а завтра неизвестно, как сложится ситуация». Вивьен нахмурилась. «Как все сложно в этих политических играх и интригах. Бр. «Я никогда не научусь в этом всем разбираться», — вздохнула она. Слишком тонко и шатко. Много неопределённости. Вы-то с дядей Лариусом в этом всем как рыба в воде. Вопрос времени и жизненного опыта. Со временем и к тебе все придет. Научишься. Кстати, есть заклинания, чтобы спрятать руны от чужих глаз. Рисунки, конечно, хороши, но лучше их не показывать без особой необходимости. Я не против. К тому же мне уже пришлось их прятать перед поединком с Корвелом Праймом. «Это тот самый оборотень, с которым ты родовое заклинание использовала?» «Он самый. Не сомневаюсь, что нажила себе еще одного врага. Вряд ли он простит мне такое. Какая-то девчонка одолела взрослого оборотня. Вот он точно меня будет искать, даже не сомневаюсь. У меня враги прямо как на подбор. черные маги, Моро, Прайм». «Ты серьезно, Муро, считаешь врагом?» «Ты его спасла?» «Да, еще пару раз обманула и один раз сбежала». Нет, два. Первый раз из Ковина. Хотя у меня на каждый случай есть оправдание. Меня вынуждали обстоятельства, и мне не нравились его планы на меня. Угу, вот и подошли к теме, которую ты так старательно избегала. Ухаживал? Ну, грозил забрать в свой дом, если не назову родовое имя. Это все? А этого мало? Возмутилась Вивьен. Вив. Посмотри на ситуацию, как взрослое, какой ты хочешь быть. Он сильный маг, к тому же имеющий реальную власть в Империи. Он тебя к чему-то принуждал силой, более серьезному. Нет. Угрожал, использовал магию, чтобы подчинить себе. Или иные способы, как когда-то это пытался сделать комодор Исмаил. Нет. Унижал, обижал. Нет, но он не разрешал общаться с магами отряда. Попыталась оправдываться Вивьен. Вальтер хмыкнул. Значит, ревновала и не подпускал других мужчин. Все время следил за мной, шагу не давал ступить без него. Оберегал. Стоял над душой со всякой ненужной помощью. Заботился. Я понял, Вивин. список его преступлений по отношению к тебе просто неисчерпаем. Только я не буду его осуждать, в чем-то я его понимаю. Что-то еще запомнилось важное. «Да!» — вдруг вспомнила Вивьен. «Мне подчинился его крилит. Вальтер удивленно поднял брови. «А вот это уже интересно. Ты уверена, что это был крылит «Да, точно. Особая сталь, руническая вязь — точно крилит. «Странно, крылит завязан на магию своего хозяина. Могу только предположить, что он принял твою магию за магию Сандера». «Видишь, даже рисунок ваших магий совпадает, а ты не хочешь с ним знаться». Вивьен фыркнула в ответ. «Ты же прекрасно знаешь, почему не хочу». «Ладно, ладно. Кстати, я могу взглянуть на Таиль-Иль-Маис?» «А как это сделать?» «Дай руку». Она протянула ладонь, и Вальтер сжал ее. «Сол ин пара Таиль-Иль-Маис». Кенжал появился в его свободной руке. Вивьян сразу схватила кинжал и начала жадно разглядывать, словно впервые увидела. Тебе раньше не приходилось сталкиваться со скрытыми артефактами. Вот, полюбуйся это один из них. Кстати, большая редкость. Мне такие встречались раза три всего. А кто же сделал привязку? Либо тот, кто тебе его вручил, либо он выбрал тебя сам такое тоже возможно. «Да, припоминаю, торговец в Бирлу говорил про то, что кинжал сам меня выбрал, но я не поверила. Думала, что это уловка, чтобы заработать побольше. Если не возражаешь, я хотел бы оставить его на некоторое время у себя. Хочу изучить его. Позже верну. Если он понадобится тебе, он сам к тебе вернется». «Да, бери». Вивьен протянула отцу артефакт. Вальтер поднялся, достал из ящика стола бархатную трепицу. Завернул в нее кинжал, убрал в стол. «Кстати, я тебе говорил, что Лео пока погостит у нас?» Спросил он, усаживаясь за свой стол. «Я написал письмо Вику Ошусу, думаю, вряд ли он будет против. В клане от него все равно толку нет». «Будешь его учить магии?» «Возможно. Пока его потренируют Шай, а там будет видно. Парень он толковый, шустрый». «Так...» Вальтер прервал свою речь и прислушался к звукам снаружи. «Похоже, к нам пожаловал гость».